Глава 72. Поместья, в которых живут наши толстосумы, похожи друг на друга, как близнецы. Высокая и колючая живая изгородь. В полумиле от нее на косогоре усадьба из красного кирпича, аккуратно подстриженная травка, многочисленные деревца, купы и рощицы, домашний скот на выпусках и армейские палатки на лугу. «Доведись какому-нибудь мастеру пейзажа писать вид поместья. Последние две подробности он наверняка бы опустил. Живописцы всегда опускают детали, нарушающие сельскую идиллию. Ты бывала здесь?» Поинтересовался я. «Лучше поздно, чем никогда, верно?» «Нет». Говорили, Маренго живет отшельником, но тень не указала на палатки. «Вон сколько у него родичей гостит. А ты бывал?» Мы с ним до недавних пор в разных кругах вращались. Тинни кивнула, остановилась и стала обуваться. Босиком она шла от самой городской стены, под тем предлогом, что хочет ощутить пальцами землю. Пальчики были очень даже симпатичные, хоть и запылились по дороге. Усилием воли я заставил себя отвести взгляд и уставился на следы копыт перед воротами. Этих следов было множество. Какие странные подковы или просто свет так падает почему ворота не охраняют спросила тини прыгая на одной ножке и одновременно пытаясь натянуть туфлю на вторую зрелище было достойное признаться я и сам задал себе этот вопрос неужели маренга настолько уверен в своей силе нет вряд ли в непосредственной близости от танфера боги и те не могли быть ни в чем уверены мыском ноги Я указал на отпечатки копыт. И это меня беспокоит. Впрочем, те кентавры не слишком походили на беглецов с поля брани. И на победителей тоже. Вернемся? Поздно. Засветло нам до ворот не добраться. А мыкаться до утра под городской стеной я не собирался. Назовите это предрассудком, если вам так хочется. Да, мне известно, что владельцы поместий, ферм, садов и виноградников... И вуз не дуют, но они живут в домах с крепкими стенами и глубокими погребами, где можно укрыться от громовых ящеров. А всех прочих они убивают прежде, чем те успевают спохватиться. Короче, по-глупому я рисковать не собираюсь. Ночью может произойти что угодно, и смерть в пасти голодного зверя еще не самая худшая участь. Струсил, Гарит. Ну, естественно. Ты понимаешь, чем я занимаюсь? Если нет, лучше мы с тобой команда, приятель. Ты, я и тот уродец у тебя на плече. Уродец поднял голову и презрительно поглядел на Тинни. До ответа, как ни удивительно, он с не зашел. Я огляделся. Куда ни посмотри ни единого человека. Эй, чем могу помочь? Из кустов справа от ворот, застегивая ширинку, вышел запропастившийся охранник. Пальцы его не слушались, и он не сводил взгляда с Тинни. «Сочувствую. У меня такое каждый день случается. Я горит. Маренго меня нанял. Он грозился предупредить...» «Было дело. Называли мне имя». Охранник наморщил нос. «Но босса сейчас нет. У них сегодня большое сборище». Он снова посмотрел на Тини, словно приглашая ее сменить кавалера. Ну почему все вокруг норовят обидеть бедного Гаррита? Лишь бы отобрать, увезти, отбить. «Ступайте в дом!» — сказал охранник. «Через парадный вход, там вас примут». Я приподнял бровь, мол, благодарствую, и двинулся к усадьбе. Тинни подхватила меня под руку. Охранник насупился и печально сплюнул. Несправедливая штука, жизнь. «Ах ты, маленькая стервочка!» — сказал я своей маленькой стервочке. «Ты о чем, Гаррит? «Как о чем?» «Ты ушла со мной и разбила сердце этому типу». «Не говори ерунды!» «Она ничего не заметила, что ли?» И тут Тини подтолкнула меня бедром. «Вот бесенок!»